Что вы за мной ходите? Я еще на базаре вас заприметил Думаешь, если палец больной, так я приложить не смогу? Знаешь, блеснула шашка раз и два и покатилась голова Димка, да я ему все скажу, ладно? Валяй лёшка имей в виду Имей в виду, что мы все знаем И тебе это так даром не пройдет Тебя, кажется, предупреждали, чтобы ты бутырева не трогал Если добром не понимаешь... Чего такое? Ты видел, чтоб я капку трогал? Нужен он мне, капка ваш. Подумаешь, в песчаных степях Аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Охота была связываться. Ты видел, чтоб я его трогал? Тимка, сказать ему все. Пускай все знает. Пускай. Так имей в виду, Лешка. Мы все знаем. Это ты подговорил Юрку Гундосова, Петьку Бирюка и Митьку с переправы. Всех свящевских ваших, чтобы они капку так... Нам все известно. Факт. Чем докажешь? Гляди, докажу. Вещественно. Тимсон, Тимсон, забыл уговор? Знаю. Он упарился от такого длинного разговора. Эх, если бы только не запрещение... Он бы сейчас показал этому долгоногому. Валерка взял приятеля за локоть, Тимка еще тяжело дышал. Можно я разок ему? А капка что говорил, забыл? Вчера бы действовал, а сегодня уж нечего после драки кулаками махать. Молчал бы уж лучше. Молчу. А ходуля воспользовавшись тем, что они оставили его в покое, быстро пошел к воротам завода, но у самой табельной будки обернулся и вытащил из кармана бумажку он показал ее издали оторвал угол скрутил цигарку а остаток скомкал бросил в траву и притопнул ногой валерка и тимка успели заметить на клочке знакомый герб на перчатку среди диких зверей он глядит и смелой рукой поднимает крикнул ходуля и скрылся в проходной кажется догадался что от нас похоже но «Пора!» Они были еще так захвачены только что состоявшимся разговором, что не заметили сигналов с угла, где стоял их дозорный. Напрасно бедняга сигналил им зеркальцем. Они не видели. Тогда паренек подбежал к ним и сообщил что-то вполголоса «Ну да, ври!» «Честное слово, отвага и верность! Сережка прибежал, сам видел!» «Вот это новость, а! Тимсон, который теперь час!» Как бы в ответ на это... Высоко и заливчато затрубил гудок судоремонтного Валерка выхватил из папки тетрадку Пуслюнил карандаш и вписал Сегодня в 7 часов 00 минут было обнаружено Но что было обнаружено в 7 часов 00 минут этого исторического дня Об этом можно будет узнать лишь в следующей главе Глава 10 Юнги с острова Валаама Эпиграф В истории нашего города это был очень исторический день. В. Черепашкин – история города Затонска и его окрестностей. Новость, которую решил занести в летопись города Затонска Валерка Черепашкин, первыми узнали галки в школьном саду. Их всполошили резкие, непривычные звуки дудок, голосивших в пустых еще вчера коридорах школьного здания и многолюдия на дворе школы. И окончательно всполошил галок плотный узелок материи, который быстро взлетел по высокой мачте и с треском развернулся над деревьями, превратившись в большой флаг с синей полосой внизу и с красной звездой рядом с серпом-молотом на белом поле. Галки, проклиная все на свете, грозя страшными карами, кружились над потревоженным садом. Потом эту новость узнала Рима Бутырева. Она поставила дома греть воду для стирки, отвела Нюшку в детский сад, а сама побежала в булочную за хлебом. Она быстро шла, размахивая пустой кошелкой, Платок размотался и съехал с головы. Ветер трепал ее красивые, золотистым отливом волосы. Она переходила большие лужи, смотрясь в воду. Небо с облаками отражалось в лужах. Казалось, что под ногами бездонная глубина. Легонько кружилась голова, и боязно было ступать в зеркальную пустоту. Кроме того, галоши, оставшиеся от матери, были велики великириями. И ей всю дорогу приходилось воевать с ними. А шоссе было мокрое, раскисшее, и галоши вязли в грязи. Вот теперь левая галоша отстала. «Стой ты! Вот так? Надевайся обратно!» Тут она спохватилась, что с правой ноги галоша исчезла. «Ой, миленький, правую совсем потеряла! Опять надо возвращаться назад! Честное слово, целый час хожу!» «Как найду сейчас правую, так обе галоши в руки возьму и так пойду. Мимо школы буду идти, тогда обоюсь». Она повернулась, чтобы идти назад за потерянной галошей и сошла с середины улицы на тротуар. Как вдруг с подъезда школы раздался громкий оклик. «Эй, на берегу, малость возьми курс левее! Слышишь, девочка или гражданка, как ты там? Я тебе, кажется, ясно семафорю!» рима остановилась изумлённая. На знакомом подъезде школы, в которой она сама еще училась этой зимой, стоял молоденький моряк. Поезд туго перехватывал его аккуратную шинель. Матросская шапка-бескозырка, без козырка, приплюснутая блином, была надвинута на правую бровь, прямую и тонкую. Ленточки велись за плечами у моряка. — Ишь ты! Флотский, с винтовкой! Чего это он у нашей школы делает? — удивилась Римма и на всякий случай натянула платок на голову и поправила волосы. Чего стало? Сигналов, что ли, не видишь? Говорю, сворачивай, не подходи к трапу, тут теперь нет ход отверни в сторону! Да ну вас! Я к вам вовсе не собираюсь. Раскричался тоже. Может быть, это наша школа как раз. Может быть, и была ваша. А теперь мы и тут будем. А что это за такие мы? Ты что это, с виду не различаешь? Юнги мы, Балтийского флота, школа гонгов. «Ясно, кажется?» «К нам, значит, эвакуированные?» «Кто это эвакуированные?» «Соображать надо все-таки. Мы с острова Влаама, из Ладожского озера. Нас сперва под Ленинград, а теперь сюда перевели, на берег к вам. Вроде как морская пехота». «И вообще, я с тобой разговаривать не обязан. Я вахтенный». «Ясно, кажется, говорю? Ну, отваливай, отваливай на ту сторону. Должна понимать, раз военный объект». рима совсем И повернулась спиной. «Ну не больно нужно. Подумаешь, какой объект? Это наша школа, а не объект. Моряк с разбитого корабля. Вот я скажу нашим мальчишкам, так они тебе покажут объект. У наших-то форма почище вашей будет, с козырьком. У меня знаешь, какой брат есть?» «Хватит разговорчиков!» — отрезал Флотский. «А я, кажется, с вами не разговариваю. Не собираюсь даже. Вы сами начали. Подумаешь, Флотский!» Надел фуражку на бекрень и уже воображает. Первым делом это не фуражка, а бескозырка. По-нашему беска. Надо знать, выросла уже порядочно, а различать не можешь. И вообще это не твое дело. Ты вот лучше скажи, куда у тебя с правой ноги галоша ушла? Спросил он неожиданно, бросив взгляд на ее ногу и улыбнувшись. А улыбка у него была славная, зубы так и блеснули. Ой, правда, вы случайно мою галошу не видели? Только мне и занятие, что за твоими галошами смотреть. Стойте. У вас же левой ноге обе галоши. Надели одну на другую. Эх вы, сухопутные. И правда. А я-то смотрю, что это у меня левая нога заплетается. И оба они стали смеяться и смеялись долго и весело. Потом рима сочтя неловким это уличное знакомство, резко оборвала смех, степенно поджала губы, Вздернула кверху, упрямой, как у брата, подбородок. «Ну, спасибо вам! А то бы я искала, искала! Теперь пошла!» «Добро! Счастливого плавания! Виноват! Погодите, как позывные-то ваши?» «Какие это позывные?» «Ну, как зовут это, по-нашему, значит!» рима глянула на него через плечо. «А как звать, не вам знать! Сперва она орала потом как звать! рима звать! А высоты не касается!» рима «Интересное имя». «По-моему, самое обыкновенное. А фамилия какая, не скажу». рима помолчала немножко, но Флотский не просил сказать фамилию. Она сама смилостивилась. «Ну ладно, скажу так и быть. Бутырева фамилия. Капку Бутырева еще не знаете? Его все тут знают в Затоне. Он в ремесленном училище, самый главный мальчишка, а я его родная сестра. Ну, всего вам!» рима погодите!» Голос у него был теперь совсем другой.